Часть 2. Глава 47. Последние сутки. Журналистский финал. Третьи сутки продолжались. До посерения неба над пушистой головой леса. Свечи несколько раз превращались в восковые лужицы за эту легендарную ночь. Но как? Как Холмсу удавалось превратить разношерстных индивидуумов в сплоченную компанию? Это тайна за семью замками. Заснули мы на несколько часов, в приятной усталости от усердного труда. С восемью ударами старинных бабушкиных часов мы, безумный ученый, Сара, Холмс и я, нагрузившись листовками, полетели к королевскому городу. Мы с Сарой не могли усидеть спокойно от возбуждения по разным причинам, хотя, возможно, одного и того же свойства. Шпили дворцовых башен приближались. Начали разбрасывать листовки охапками мы еще с самых пригородов. Двенадцатичасовой труд летел белыми хлопьями вниз, на улицы, крыши и головы горожан. «Читают!» — заплясала Сара от радости по минутном наблюдении за городом. «Смотрите, какие толпы собираются!» — воскликнула я. «Теперь, док, летим ко дворцу!» — серьезно скомандовал Холмс, в то же время улыбаясь нашему детскому восторгу. Новый бросок, и листовки закружились над еще одним кварталом. Хорошо, что сделали мы достаточно. Они расходились с рекордной скоростью. И тут, мой взгляд, приковали две чем-то знакомые фигурки, что, крадучись возле стен, бежали. Одна миниатюрная с черными короткими волосами, а вторая покрупнее, одуванчиковая. Мия и Минделе. Не шло в голову, как такое вообще могло произойти. «Верно, они», — озадаченно подтвердил Холмс, высунувшись за борт по моем восклицании. «Кажется, их преследуют», — указала Сара пальцем на отряд двумя улицами выше. «Но, конечно, Пермурум, ведь Мия не успела использовать свой запас из Редикюля в тот вечер. Который раз она уже совершает побег, это смешно. Но все же стража их догнала бы». «Вот по другой стороне к ним приближаются еще несколько. Что делать?» «Опустимся, конечно», — словно в ответ безапелляционно сказал Шерлок. «Но места для двоих не хватит», — возразила Сара, когда безумный ученый начал снижаться кругами. «Я сойду», — ответил Холмс. «Надо же! Какое самопожертвование!» Я замахала девчонкам руками, чтобы бежали к этому фонтану, у которого мы почти приземлились. «Но при одном условии», — добавил он неожиданно, — я встрепенулась тревожно. «Какое еще условие?» «Ты пообещаешь, что не сбежишь от меня». Я, скажем так, оцепенела, однако времени на раздумья не было. «Я? Ну хорошо», — кивнула я, облизав моментально пересохшие губы. «Тогда я спокойно доверяю твоему слову». Улыбнулся он, легко выскакивая из Андрианы через борт. «Дамы, сюда!» По-джентльменски махнул он рукой, подбегавшим из последних сил Мии и менделе. Они слишком запыхались, чтобы сказать что-то вразумительное, поспешили занять места, пока безумный ученый подготавливал спешный взлет. «Смотри, ты обещала!» предупредил Холмс и, помахав прощально, Поспешил скрыться за поворотом. «Ну уже взлетай!» — поторопила ученого Сара, дёргая его за рукав в панике. Взор моих многострадальных подруг тем временем были прикованы ко мне. «Что ты ему обещала?» Требовательно-настороженно спросила Миндале, глядя мне прямо в глаза. «Ну, что подожду, пока он найдет меня? Неловко объяснять такие вещи друзьям, когда они еще самой себе непонятны». «Пока найдет тебя?» В ужасе воскликнула Мия, расширяя свои великолепно большие глаза. «В обмен на что ты могла пообещать ему такое? В обмен на место в Андриане для вас», — пояснила уже спокойнее Сара, «ибо мы поднялись теперь над домами и были вне пределов досягаемости». «Но мы не думали, что вы на свободе». Только разговор не пошел. Упрёк в глазах странницы и кудесницы читался слишком ярко. «Как ты могла пойти на такую сделку?» Только и могла сокрушенно покачать головой Мия, не отводя от меня взгляда.